Глава 32. Нейт. Прошла неделя. Я выпустил Дэю из карцера, и она вернулась на занятия. Кэти со своим Айтере уехали. Физически Жен был здоров, но вот что происходило с его душой, лучше не знать. А взгляд Кэти говорил, что станет только хуже. Я ничего не мог сделать, и собственное бессилие бесило. Мальчишка не заслужил такой судьбы. А кто из нас заслужил? том-то и дело, что никто. Было достаточно рано. Я работал с бумагами, когда в двери кабинета постучали. Я никого не ждал и решил, что это кто-то из сотрудников колледжа. Вот только на пороге появился Макс, а за его спиной маячил Арчи. Что уже случилось? Я был уверен, ничего хорошего. «Привет», – Арчи махнул рукой. «Хайди прислала нас за тобой». «Зачем?» «У нее к тебе дело». С довольной улыбкой ответил Макс. Похоже, это дело мне не понравится. Тогда она позвонила бы. А может, она хочет быть уверена, что ты придешь? Я поднялся из-за стола. Хочу или не хочу, поговорить с Хайди придется. Мы вышли из колледжа. Я хотел было взять свой автомобиль, но Макс указал на одну из машин Ильтере. Поедем на этой. Еще интереснее. Показалось, или я видел еще одну машину, принадлежавшую Хайди? Проверить времени не было. Мы сели в авто. Не будь здесь Макса, можно было попытаться выспросить у Арчи, какая муха укусила нашу Эльтере. Но при Максе тот не ответит. Да и я не спрошу. Что ж, скоро все ответы будут получены. Автомобиль въехал во двор, и меня, как под конвоем, повели к Хайди. У лестницы ждал Рон. «Вам не сюда», – сказал он. Хайди ждет в подвале». «В подвале? Что я уже натворил?» «Потому что подвал ассоциировался только с наказанием». Я спустился по ступенькам. Хайди действительно ждала здесь. Сидела в кресле в одной из комнат камер. Надо же, даже кресло притащили для помпы. У нее за спиной маячил Кайл и Брайт. Дряные личности, что уж скрывать. Присаживайся, Нейт. Хайди указала на свободный стул. Арчи и Макс тоже остались. При этом Макс присел на ручку кресла Ильтере, давая понять, он здесь главный. Что за ересь? Что вообще происходит? Я сел на стул и меньше всего ожидал, что за мгновение Арчи примет свою змеиную ипостась и обовьется вокруг моего тела. Запоздало, дернулся, но было уже поздно. «Что за шутки?» — спросил я Хайди. «Это не шутки», — ответила она, поднимаясь и подходя ближе. «Похоже, я дала тебе слишком много свободы, Нейт, и ты решил, что можешь играть со мной в игры? Так вот, это не так». Я не понимаю, о чем ты. О чем вы? О чем ты?» Хайди ударила меня по лицу. Я попытался увернуться, но не мог. Змей держал лучше любой веревки. «Ты отсюда не выйдешь, пока не ответишь на мои вопросы, ничтожество!» Прошипела в лицо Ильтере. «Что тебя связывает с Дей-ле-Арет?» «С дей Я уставился на Хайди. «Как много ей известно». Она моя студентка, — ответил спокойно. Да, студентка, с которой ты уединялся в беседке. Так вот где собака зарыта. Ты сама просила стать ее куратором, и так когда я пропустила половину первого курса, даже больше, я занимаюсь с ней индивидуально. Чем? — Хайди вцепилась в ворот моей рубашки. Чем ты с ней занимаешься, мразь? Отвечай! Основами энергетического баланса, практическими медитациями. Сама знаешь список, я не внес в него ничего нового. Хайди выпустила мою рубашку и вернулась в кресло. Что ты можешь сказать о Силе, Дэй? Или все-таки знает? Я был в растерянности и решил сообщить наиболее безопасную часть информации. Она вот-вот станет полноценной Ильтере. Думаю, даже раньше наступления Великой Ночи. Почему я узнаю об этом только сейчас? Я тебя спрашиваю. Я хотел убедиться. Убедиться? «Да. Он ваш». Хайди махнула рукой, но прежде чем на меня обрушились удары других Айтере, я ощутил, как Эолайт разогревает мою силу. Думает, расскажу еще что-то? Тогда она ошибается. Айтере били на совесть, учитывая, что защищаться я не мог, мешал чужой хвост. Но это полбеды, а вот жар, пришедший изнутри, и жажда, этого боялся каждый из нас. Я упал на пол, хватая ртом воздух. Боль от ударов ушла на второй план, а жажда заполнила все мое существо. «Подумай о своем поведении», сказала Хайди и пошла прочь. За ней потянулись и Айтере. Только Макс задержался на мгновение и с силой пнул ботинком по ребрам. Я схватил его за ногу и уронил на пол. Без этой гниды не обошлось. Вцепился пальцами в горло, Но тут подлетели Арчи и Кайл. Меня отшвырнули, Макса увели, и дверь с лязгом закрылась. Казалось, от жара с меня слезет кожа. Я лежал на полу и чувствовал, как плавлюсь изнутри. Привычное ощущение, что уж там. Но мысли мои были с Деей. Кто рассказал Хайди о ее силе? Напрашивался очевидный вывод. Кэти? Я даже подумал было, что они нажали на Эжена. Он ведь знал о странной природе силы Дей. Но нет, Хайди думала, что дело в возросшей силе девушки, а значит, и дальнейшие вопросы она будет задавать ей. Только бы Дэя молчала. Иначе ее судьба будет предрешена. Хайди своего не упустит. Дея. Нейт позволил мне немного отдохнуть, и вместо того, чтобы сидеть на лекциях, я лежала на кровати в своей комнате. Внутри была пустота. Мысли то и дело возвращались к Эжену. Я не хотела верить, что мы больше никогда не увидимся. И понимала, Кэти не отдаст его ни за какие деньги. Иначе я бы ничего не пожалела, чтобы он стал моим Айтере. Эжен был для меня другом и братом. Тем человеком, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности. Которому можно доверить любой секрет. И я знала, он ничего не расскажет Кэти обо мне что бы та ни делала. Бедные жен. Учиться не хотелось. Я понимала, что придется, если желаю хотя бы отыскать Теда, а без Хайди это, боюсь, не получится. Но сейчас была способна только лежать и глядеть в потолок. В двери постучали. Это точно не девчонки, они на занятиях. Я поднялась и открыла. В коридоре стояли двое незнакомых парней. Делиарат, уточнили они. Да, тихо ответила я. Вас хочет немедленно видеть, госпожа Эулайт. Вы поедете с нами. Но зачем? Все вопросы зададите ей лично. Я не понимала, что происходит. Но раз этих парней пустили в колледж, значит они действительно работают на госпожу Эулайт. Мне стоит предупредить господина Нейтона, попыталась сопротивляться я. Он уже там. Пришлось идти за провожатыми. Мы сели в автомобиль, и вскоре тот остановился у особняка Эолайт. Внутри росла тревога. Я всего лишь скромная студентка, а значит, ко мне не мог внезапно возникнуть интерес у владелицы колледжа. Или мог. Кто-то узнал о странной природе моей силы. Что происходит? Меня провели в дом, в одну из гостевых комнат, видимо. «Ожидайте здесь», — сказал провожатый и закрыл дверь. Я услышала, как провернулся ключ в замке. «Это, получается, я теперь пленница?» В висках от волнения застучали молоточки. «Что делать? Что делать?» Этот вопрос выбивал барабанную дробь. Я бродила по комнате из угла в угол, натыкаясь то на диван, то на большие мягкие кресла, то на стол. Красивая, но безликая обстановка. Моя тюрьма. Кажется, я успела протоптать несколько километров, прежде чем дверь снова открылась. На этот раз на пороге стояла сама Хайди. Она вошла в комнату, присела в одно из кресел, а я склонилась в реверансе. «Здравствуйте, госпожа Эолайт», сказала тихо. «Здравствуй, Дэя. Наверное, ты хочешь знать, зачем здесь находишься?» Я кивнула. От иррационального страха дрожали коленки. Казалось, меня вот-вот вывернет наизнанку. Я узнала о вашем снейтоном маленьком секрете. Я не понимаю, о чем вы, госпожа Эолайт. Даже если узнала, надо молчать и постараться сделать так, чтобы защитить Нейта. Все это время он заботился обо мне, оберегал как мог. Не понимаешь? Хайди прищурилась и и стала похожа на змею. «Я о том, что твоя сила несколько больше, чем мы считали». «Но ведь вы знали об этом, госпожа Эулайт, и из-за этого взяли в колледж». «Дерзишь? Ну-ну». «И не думала», — покачала я головой. «Просто... разве это секрет? Лучше притвориться дурочкой, наивной простушкой, иначе я пропала. Не только я, но и Нейт». «Хм...» Туфелька слегка сползла с ноги Хайди, и она поигрывала ею. Я наблюдала, как двигается каблучок. Вверх-вниз. И чувствовала, что меня пытаются загнать в угол. «Значит, Нейтан работал с тобой над развитием силы». «Не совсем верно. Я пропустила часть материала первого курса, и он помогал мне разобраться в сложных понятиях». «И как помог?» — прищурилась Хайди. «Да, он хороший преподаватель». «Как много талантов в моём Айтере, кроме главного». Недобро усмехнулась она. «Какого?» — спросила я. «Преданности своей Эльтере. Без этого ничего не выйдет. Зря я разрешила анейтону заниматься делами колледжа. Он получил слишком много свободы». Мне очень хотелось вцепиться ей в лицо, но я стояла и молчала. «Нельзя! Не сейчас! Нейт тоже где-то здесь, и я должна быть осторожна!» «Впрочем, в ближайшем будущем я избавлюсь от него!» Хайди слегка пожала плечами. «Что?» «Продам? Или просто вышвырну? Не хочешь подобрать?» Я смотрела на нее во все глаза. «Человек не вещь!» — ответила тихо. «Айтере не человек! Неправда!» «Все-таки дерзишь?» Кажется, мой ответ порадовал госпожу Эолайт. «Ну-ну, посмотрим, как ты запоешь, когда обретешь силу». Нейт говорит, «Ты вот-вот станешь полноценный Ильтере. Я, кажется, знаю, как ускорить этот процесс. Ступай за мной». И поднялась с кресла. Мне оставалось только послушаться. Мы шли куда-то вниз, видимо, в подвальные помещения». Здесь тоже есть карцер, хотя чему удивляться. Казалось, что ступеньки горят под ногами. Зато госпожа Эолайт выглядела веселой и беззаботной. Она отперла массивную дверь и впустила меня в полутемное помещение. Нейтан лежал на полу. Его лицо было мокрым от пота, волосы спутались, а одежда была грязной и местами порванной. «Что они с ним сделали?» Я почувствовала, как изнутри поднимается волна жара. Тело будто кололи тонкими длинными иглами. «Что это? Пробуждение силы?» Нейт тяжело вдохнул воздух. Судя по всему, он даже нас не замечал. «Зачем вы так поступаете с ним?» Я развернулась к Хади. «Заслужил!» — ответила она. «Видишь ли, детка, ненавижу, когда меня обманывают!» «Он вам не лгал!» «Отвечай, что между вами было!» «Отвечай, или он умрет. И я почувствовала, как всколыхнулась сила вокруг, а Нейт задышал чаще и тяжелее. Хайди разжигала его силу, чтобы стало хуже. «Ненавижу!» Пальцы заколола, но я все еще старалась сдерживать себя. «Между нами ничего не было!» отчеканила в лицо госпоже Эулайт. «Нейтан учил меня основам магии Ильтере». «Ложь!» «Нет, не ложь, это правда!» «Да?» И даже я почувствовала, как жарко стало в комнате. Будто кто-то включил огромный обогреватель. «Боги, да она же убьет его!» Я кинулась к Нейтану. Он глухо застонал, заметался в беспамятстве, и я не выдержала. Точнее, умом понимала, что нельзя... Но изнутри поднималась сила, разливалась вокруг. Чего только стоило не повлиять на магию Нейта. Иначе нам обоим конец. Послышался смех Хайди. «А ты не так проста, девочка. Твоя сила пробудилась. Теперь ты полноценная, Эльтере». А я чувствовала внутри пустоту, будто чего-то не хватало. Чего-то важного и нужного. «И знаешь что?» Пожалуй, я сделаю тебе подарок. Прямо скажу подарочек. С подвохом. Хайди склонилась над нами. Нейтан, вести леде. Я возвращаю тебе клятву. Нейт широко распахнул глаза, будто на миг приходя в себя. Его тело выгнулось дугой, и я закричала. Кинулась к нему. — Помоги ему, — шептала Хайди на ухо. «Дай испить твоей магии, и тогда ты сможешь забрать его жар». «Ну же!» Я понимала, что ей нельзя верить, но Нейт умирал. Это было очевидно, и я призвала силу. Она окутала ладони, засияла бледно желтым светом. Я поднесла руки к губам Нейтона, плохо осознавая, что делаю. «Э, нет, не так быстро», — рассмеялась Хайди. «Сначала клятву». «Давай, мой мальчик, ты ведь не забыл ее слова?» Нейтан стискивал зубы, метался в полубреду. «Элли!» — звал он кого-то. «Элли!» «Ну же, дай клятву своей, Эльтере!» — настаивала Хайди. «Он даже меня не видел». Нейт отчаянно замотал головой, но мой свет окутывал его тело. «Давай, дрянь!» — рычала Хайди. «Или девчонка умрет? Я дернулась от испуга, но она толкнула меня к Нейтану, и я почти упала на него. «Ирэси ани виадер, аль лети!» Едва слышно произнес он и потерял сознание. А вся сила, которая искрила вокруг его тела, хлынула ко мне, и я закричала. Стало так жарко, будто обнимало солнце. А потом все стихло. Я закрыла лицо руками, пытаясь отдышаться. А когда убрала ладони, Нейтон смотрел на меня. Пронзительно. Внимательно. «Что происходит?» Хрипло спросил он, приподнимаясь. «Мои поздравления, дорогой», — пропила Хайди. «Ты был очень плохим мальчиком. Поэтому я решила, что мне не нужен такой Айтере. Теперь ты...» «Айтере — прекрасной идеи И ты сам знаешь, что это означает». «Приятно начинать путь сначала, да, Нейт?» Она вошла в силу. «Уверена, вам будет очень весело вдвоем. «Что?» Нейт кинулся к Хайди, хоть мгновение назад не мог подняться с пола. «Что ты сказала, дрянь?» «Да я приструни своего пса, или я его прибью», — ответила Хайди. «Нейт, пожалуйста». Я шагнула к нему. Все в порядке». Все в порядке?» «В порядке!» Он медленно обернулся. «Вы так уверены в этом, госпожа Леорет?» И я почувствовала, как земля уходит из-под ног, потому что в его взгляде было только одно чувство — глубокая, беспросветная ненависть.